16. «Каких — Каких? — спросила Сюзанна. — Каких шесть слов? — Я знаю об этом два года, — ответил Роланд. Вот что он прошептал. — Святой Иисус, — вырвалось у Эдди. — Он сказал, что во дворец мне возвращаться нельзя, или я не доживу до захода солнца. Он сказал... Ты рожден для того, чтобы выполнить предначертанное тебе судьбой, и никакие козни Мартина не смогут этому помешать. Однако он поклялся убить тебя, прежде чем ты вырастешь и превратишься в угрозу его планам. И ты все равно должен покинуть Гелиад, хотя и вышел победителем из поединка с Кортом. Только ты поедешь не на запад, а на восток». «Я не могу отослать тебя одного и без цели», — после короткой паузы Стивен добавил. «И с этими жалкими подмастерьевскими револьверами». «И какую он поставил перед тобой цель?» — спросил Джейк. История захватила его, глаза блестели, как у Иша. «Кого послал с тобой?» Все это вам предстоит услышать», — ответил Роланд и со временем дать мне оценку. Он глубоко вздохнул, так вздыхают перед тем, как приступить к тяжелой но нужной работе, подбросил в костер сушника. А когда разгорелось пламя, отодвинув от костра тени, начал рассказ. Говорил он всю ночь, закончив историю Сьюзан Дельгадо, лишь когда на востоке поднялось солнце, залило стеклянный замок ярким светом нового дня. И все увидели, что истинный цвет стен, башен и крыши зеленый.